Я в последний б с ним простился. Царь, подув, согласился и изволил приказать горбун, как к нему послать. Тут слуга конька приводит и к сторонке сам отходит. Вот конёк востом махнул, в те котлы мордой макнул, на Ивана дважды прыснул.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 Царь-девице поклонился, осмотрелся, подбодрясь с важным видом, будто князь. «Эх, диво!» – все кричали. «Мы слыхом не слыхали, что бы лься похорошеть!» Царь велел себя раздеть, два раза перекрестился, Бух в котел И там сварился